Глава двадцать первая Я сижу в гостиной с книжкой, когда в комнату входит Изабелла. Та дробь, которую выстукивает ее каблучки по мраморному полу, свидетельствует только об одном — моя сестра не находит себе места от беспокойства. — Как ты могла? — бросает она мне вместо приветствия. Я отрываюсь от книги. После того, как мы с Ником прекратили встречаться, чтение стало моим прибежищем. Что я опять сделала не так? С сестрами никогда не знаешь, чем ты им не угодила. Взяла поносить платье и не вернула, испортила сандалии или украла парня. Вариантов несчетное количество. Изабелла в последнее время стала особенно нервной. Я думала, ожидание того дня, когда она станет миссис Томас Тинсли, наполнит ее блаженством. Но чем ближе свадьба, тем раздражительнее она становится. «Я только что говорила по телефону с Томасом». «Ну и?» — спрашиваю я. Изабелла иногда любит нагнетать страсти. «На днях» — Диана Стенхоп. Видела, как ты входила в дом, который купил Ник Престон. Мои пальцы крепко сжимают книгу. Сестра продолжает. Об этом все говорят. Томас уже не уверен, что хочет связать себя с нашей семьей. Последние слова звучат, как сдавленное рыдание. Слыша панику в голосе Изабеллы, я ощущаю болезненную жалость. От нас всегда ожидали удачного замужества, и теперь, когда положение нашей семьи пошатнулось, достижение этой цели требует серьезных усилий. «Я не знала, что Томас так интересуется моей личной жизнью», — говорю я осторожно. Эдуардо меня предупреждал, и Изабелла тоже. «Лиана Рейнольдс видела, как вы обнимались на пляже под пальмой». Мы не обнимались. Но ты его любовница. Все то, что вас двоих говорят, правда? Ведь так? Тот бриллиантовый браслет от него. А еще он купил дом на берегу, чтобы вы могли встречаться и заниматься сексом. Не будь ситуация так печальна, я бы рассмеялась от того, с каким возмущением моя сестра произнесла слово «секс». Но сейчас мне не до смеха. Тем более, что на пороге гостиной стоит мама. «Изабелла, оставь нас!» Говорит она ледяным тоном, пронзая меня взглядом. Когда отец выходит из себя, случается нечто вроде взрыва. Когда из себя выходит мать, наступает ледниковый период. Изабелла бледнеет, поняв, что нарушила главное сестринское правило — «Никогда не трясти грязным бельем перед родителями!» «Беатрис!» — шепчет она, и в ее умоляющем взгляде я читаю «Извини!» «Я не отвечаю!» «Что сделано, того уже не переделаешь!» «Изабелла уходит, и мы с матерью остаемся в комнате вдвоем, в положении боксеров на ринге!» «Мы похожи почти как две капли воды!» и одеваемся в одном стиле. Возраст — единственное явное различие между нами, да и то не очень резкое. Для своих лет мама выглядит прекрасно. Даже время как будто бы подчиняется ее воле. «Больше ты его не увидишь!» Я молчу. «Как ты могла так поступить, Беатрис? С сестрами, с отцом, со мной?» После всего, что мы пережили. После всего, что ты заставила нас пережить. Я всегда считала тебя безрассудной, но не глупой. Он помолвлен. Его невеста происходит из богатой и влиятельной семьи. Как и он сам. Он сенатор. Не знаю, чего ты ждала. В итоге ты только все разрушила. «Ты хочешь сказать...» Я разрушила себя. Спорить с моей матерью удовольствие ниже среднего. Я никогда не чувствую себя победительницей, сколько бы очков не заработала. Мы, наверное, уживались бы гораздо проще, если бы наши темпераменты не были такими разными. Или наоборот, такими похожими, не знаю. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я вышла замуж? Имела большой дом? Родила ребенка. Я должна стать, как Элиза или как Изабелла. Объясни, какой ты хочешь меня видеть. Я хочу, чтобы ты добилась успеха. Чтобы вышла замуж удачнее, чем твои сестры. Чтобы делала то, чего от тебя ждут. А если я не хочу выходить замуж ради положения в обществе? Если хочу быть счастливой, что тогда? Что, если я хочу сама зарабатывать себе на жизнь, а не зависеть от мужчины? Счастье. Мама фыркает, хоть это и не подобает леди. Какой тебе от него будет прок, Беатрис? Думаешь, оно даст тебе красивое платье и драгоценности, которые ты носила всю жизнь? Или роскошный особняк? Или оно защитит твою семью, когда в ваш дом постучат те, кто привык входить без спроса? Не говори мне о твоем счастье. Упрямое, своенравное, безрассудное. Все это я уже слышала, и все это правда. Но я действительно не могу принять того, что говорит моя мать. Не могу удовольствоваться тем местом в жизни, которое она мне прочит. «Разве счастья самого по себе недостаточно?» «Почему мы никогда друг друга не понимали? Почему ты не хочешь принять меня такой, какая я есть? Зачем пытаешься что-то из меня сделать?» «Ты всегда была эгоисткой!» Бросает мне мать, и ее глаза темнеют. «У меня возникает такое ощущение, будто меня хлестнули по коже. Господи, помоги!» Я за милю чую, что сейчас начнется. Отец не должен был тебе потакать. Для родителей, как принято считать, все их дети равны. Но они тоже люди, и никакие человеческие слабости им не чужды. Любимицей отца всегда была я. Молчаливое взаимопонимание, существовавшее между нами, позволяло мне испытывать границы его терпения — так как не дозволялось больше никому. У мамы тоже был любимый ребенок. В атмосфере нашей семьи уже давно ощущается приближающаяся гроза. В наэлектризованном воздухе мы танцуем вокруг того, о чем нам слишком тяжело говорить. «Алехандро мог бы быть жив!» Я догадываюсь, какими будут следующие слова но не могу защитить себя от этого удара и от боли, которую он мне причинит. «Если бы не ты», — договаривает мама. Есть нечто особенное в отношениях между сыновьями и матерями, особенно кубинскими. «Это ты набила ему голову всякими идеями». «Идеи у него были свои, защищаюсь я». «Он ими гордился, он не боялся умереть за свои мечты и убеждения. Я их разделяла и не отрицаю своей ответственности, но это несправедливо — забывать о том, что мой брат мыслил самостоятельно и имел собственные желания. Ты его подтолкнула. Ты никогда не оставляла его в покое. С самого детства он из-за тебя постоянно во что-нибудь ввязывался». И вот, чем все это закончилось. Я его не убивала. Я понимаю ее горе, отчасти понимаю даже злобу. Разве я сама не испытывала подобного чувства, когда смотрела на Фиделя? Я не могу понять одного, почему этот горящий злобный взгляд моя мать направляет на меня». Все сложилось бы по-другому, если бы ты не надоумила его пойти против собственной семьи. Это ты свела его с ума. Он тебя послушал, он за тобой пошел. Все это твои идеи, а сам он был хорошим мальчиком. Мне почти жаль маму. Она не из тех, кто понимает людей, которые мыслят и чувствуют иначе не из тех, кто легко приспосабливается к переменам. Живя в мире вечеринок и магазинов, она, конечно, не могла принять то, во что превратилась Куба. До обычных кубинцев ей дела нет, она защищает лишь свой частный мирок. «Мы отправляем тебя в Европу. Поживешь у моей кузины в Испании». «Что, прости?» «С твоим отцом я уже договорилась». «В преддверии свадьбы Изабеллы твое присутствие здесь нежелательно. Я не позволю тебе перечеркнуть будущее сестры. Это событие слишком важно для нее. И для всех нас». «Я не собираюсь перечеркивать будущее Изабеллы. Ты уже почти сделала это. Если Томас расторгнет помолвку, у нее больше не будет шансов. Она останется одна. «Как я?» «Мы не твои двойники. Может, мы не стремимся выйти замуж за богатых мужчин, потому что, в отличие от тебя, способны прожить и сами». Рука матери молниеносно вытягивается вперед, раздается громкий хлопок, и на моей щеке остается горящий след от ее ладони. «По-твоему, ты можешь делать что угодно?» «Быть кем угодно и пренебрегать своей семьей без каких бы то ни было последствий. Мои родители захотели, чтобы я вышла замуж за твоего отца, и я вышла. Я это сделала, потому что дорожила репутацией моей семьи и уважала желания старших. А ты постоянно идешь нам наперекор. Все, хватит. Ты едешь к моей кузине в Мадрид». «А если я откажусь, тогда ты уйдешь из этого дома в том, во что одета, и больше не получишь ни гроша. Мне не нужны твои деньги. Значит, ты все-таки продалась тому мужчине. Я не считаю нужным ее разубеждать. Отец никогда бы меня не вышвырнул». «На этот раз ты зашла слишком далеко». Семья сенатора Престона очень могущественна, как и семья его невесты. Они запросто могут разрушить все, что твой отец создавал таким трудом. Могут разрушить будущее твоих сестер. Поезжай к моей кузине или уходи. Элиза никогда бы от меня не отвернулась. Может быть, но у Марии нет выбора а Изабелла злиться на тебя не меньше моего. Я не позволю тебе разрушить нашу семью. Особенно после всего, что мы пережили. Мне хочется уйти. Хочется выбежать прочь, отыскать Ника и взять обратно все свои слова. Сказать, что я буду его любовницей. Буду сидеть в Палм бич и ждать, когда он приедет ко мне из Вашингтона, тайком от жены. Так было бы проще проще, но неправильнее. Я не могу быть такой женщиной. Не знаю, что я стану делать в Испании, но сейчас у меня нет планов на будущее, и я не могу противостоять желанию спастись от своих проблем бегством. Хорошо, ты победила. Когда ехать? Я сижу в аэропорту Палм-Бич, ожидая рейса в Испанию. Мать была права. Отец не возразил против моей высылки к ее кузине. Наоборот, я даже увидела в его глазах облегчение. Мистеру Дуайеру я отправила письмо, но ответ получить не успела. Мой отъезд организовали слишком поспешно. Элиза и Мария огорчились, когда я сообщила им, что уезжаю за границу. Как будто бы просто развеется. Изабелла промолчала. В ее глазах я прочла чувство вины. Знает ли Ник, какое расстояние скоро разделит нас? После нашей последней встречи он не объявлялся. Когда я вышла в последний раз пройтись по пляжу, его дом был закрыт наглухо, как и другие особняки по окончании сезона. В аэропорту сегодня несопоставимо тише, чем в тот день, когда приезжал Кеннеди. Я сижу в зале, ожидании. Скоро пассажиров моего рейса пригласят в самолет. Вдруг кто-то садится рядом. Я сдвигаюсь, почувствовав прикосновение чужого плеча. «Куда направляетесь?» Я вздрагиваю от знакомого голоса и оказываюсь лицом к лицу с мистером Дуайером. «Как вы узнали, что я здесь?» Он улыбается. Вы до сих пор не заметили, что такого, чего бы я не знал, довольно мало. Вы получили мое письмо? Нет, до меня дошли слухи. Так вы собрались в Мадрид, верно? Извините, я понимаю, у вас были на меня планы, я должна была наблюдать за хайалийской группой. Дуайер пожимает плечами. «Пошлем кого-нибудь другого. Вы были правы. Они оказались не так интересны, как я надеялся. Их связь с Фиделем слишком слаба. Он смотрит на часы. «У вас еще есть немного времени до вылета. Вы здесь одна. Вас никто не провожает. Мария в школе, Элиза занята Мигелем, а кроме них я бы никого и не хотела здесь видеть. Я одна». «Тогда идемте, выпьем по бокалу». «Я колеблюсь», — вспоминаются предостережения Ника относительно Дуайера и ЦРУ. «Ну да ладно, была не была. Мы вместе идем в ресторан, оба заказываем мартини и ждем, когда официантка оставит нас одних». «Эдуарда жив», — говорит Дуайер. «У меня гора сваливается с плеч». «Вы уверены?» «Да. Он в тюрьме Ла Кабанье. Ведутся переговоры с Фиделем о его освобождении. В числе других пленных. Он ранен?» «Насколько я знаю, в ногу. В общем и целом у него все относительно неплохо». «Спасибо, что сказали. Я беспокоилась. Мы не получали о нем никаких известий». Я знал о вашей дружбе и подумал, что его судьба вам не безразлична. Некоторые люди считают ЦРУ ответственным за произошедшее на плае Хирон. Возлагают на вас вину. Не сомневаюсь, что такие люди есть. А как все было в действительности? Дуайер делает глоток мартини. Я бы и сам хотел получить ответ на этот вопрос. Пока же могу сказать только одно. С нашей стороны это была не такая подлость, как кое-кто вам расписал. У нас был план. Он, во-первых, оказался неудачным сам по себе. Во-вторых, о нем стало известно Фиделю. Кастро знал, что мы идем, и подготовился. «Значит, среди вас есть шпион!» Дуайер смеется. «Вероятно, даже не один. Но как его вычислишь? Это трудно, когда на тебя работает столько людей. Им может оказаться любой или любая». «Зачем вы сюда приехали?» За тем, что наши отношения не должны вот так прерваться». «Извините». Он усмехается. «Я не то имела в виду. Хотите, верьте, хотите, нет, мисс Перес. Не все мужчины находятся в плену вашей красоты». «Ничего подобного я не думала». «Конечно. А сказать я хотел вот что. Наше ведомство дает богатые возможности таким женщинам, как вы. Умным, с нужными связями». — И да, красивым. — Какие именно возможности? — В настоящее время план с вашей отправкой на Кубу заморожен. Момент неподходящий. Да и, честно говоря, президент недоволен работой нашего управления. Зато у меня есть дело в Доминиканской республике. — Трухильо? Доминиканский правитель Рафаэль Трухилью предоставил Батисте временное пристанище, когда тот бежал с Кубы в 59 году. Карибским диктаторам сегодня приходится нелегко, отвечает Дуайер. Его лицо непроницаемо. Похоже, у них снизилась продолжительность жизни. Я впечатлена таким ответом, но, пожалуй, не испугана. Не беспокойтесь, Кастро не отошел для нас на второй план. Кстати, теперь у Кубы социалистическое правительство. Выборы он отменил. Я слышала. Несогласных сажают в тюрьмы, продолжает Дуайер, и казнят сотнями. Тем не менее, Фидель рассчитывает вдохновить окружающих своим примером экспортировать кубинскую модель революции в другие страны Латинской Америки. В этой связи у меня есть для вас предложение. И в чем же оно заключается? Дуайер достает что-то из кармана и двигает по столу ко мне. Это билет на самолет. Почему в Лондон? Однажды вы спросили, кто такая Клаудия. Это имя я назвала, чтобы хайалийские коммунисты приняли меня в свою группу. Кубинцы активизируют разведывательную деятельность. Говорят, у них появился особый отдел, который занимается распространением коммунистической лихорадки по всему миру. Идеалистически настроенные президенты и Конгресс этим людям не помеха. И не думайте, что они действуют в одиночку. «Мы не просто с кубинцами боремся, но и с советами тоже. Черт бы их побрал!» «А Клауди?» «Сначала она работала на кубинскую разведку. Потом я перевербовал ее, и она стала работать как двойной агент, за что и была убита». Секунду помолчав, Дуайер продолжил. «Она была молода, как вы». Тоже из хорошей семьи, хотя не из такой влиятельной, как ваша. Клаудия много для нас сделала. Ее отца убил Батиста. Она верила в революцию, но разочаровалась, когда власть захватил Кастро. Дуайер показывает мне фотографию чувственной брюнетки, и я сразу ее узнаю. Я видела эту женщину на приеме в Гарлеме. Она убедила меня уйти. Сказала, что Фидель не по мне. «Вы тогда совсем не имели опыта». Дуаир мило улыбается. «Мне нужно было, чтобы за вами кто-то присмотрел, на случай, если вы поддадитесь импульсу и захотите отклониться от плана. Вы понравились Клаудии. Она сказала, что у вас хороший потенциал». Когда ее убили? Неделю назад. Мне жаль. Терять своих людей всегда тяжело. Но дело еще и в том, что теперь целое направление нашей работы оказалось под угрозой. Ее источники в опасности. Агент никогда не бывает один. Вместе с ним рискуешь потерять всех, с кем он контактировал. «Чего вы хотите от меня? Зачем мне ехать в Лондон?» «Там живет бойфренд Клаудии, Рамон Мартинес, студент. Он тоже был нашим двойным агентом, но не таким ценным и куда менее надежным». «Вы думаете, это он крот? Он сдал Клаудию?» «Думаю. Правда, доказательств у меня пока нет». А с такими агентами нужно проявлять осторожность Не следует слишком поспешно жечь мосты Наша задача — обратить этих людей против Кастро И заставить работать на себя Но нельзя и забывать о том, что кто-то сливает информацию Фиделю Катастрофа в заливе свиней — результат такой утечки «Мне нужно знать, кому я могу доверять». «Так мне-то что делать?» «Зажить в Лондоне студенческой жизнью, пересечься с Рамоном, привлечь его внимание, постараться выяснить, кому он предан. Я бы не отказалась поступить в университет по-настоящему». «Вы поступите. По-моему, вам было бы интересно изучать политологию». «А расходы на проживание...» Дуайер улыбается. «В благодарность за вашу работу мы, разумеется, все вам компенсируем. Если учесть, сколько мы уже вам заплатили, вы становитесь состоятельной женщиной, мисс Перес». «Похоже, я лечу в Лондон, а не в Мадрид». 26 ноября 2016 года, Палм-Бич. Вкус шампанского оказался не так хорош, как она ожидала. Оно, конечно, неимоверно дорогое, изысканное, ее любимой марки. Но в своем воображении она сотни тысячи раз откупоривала эту элегантную бутылку при других обстоятельствах, и в хорошей компании. За долгие годы аромат победы словно бы выдохся. Теперь каждый пузырек рассказывает о том, чем пришлось пожертвовать. После стольких рискованных шагов и промахов, после стольких заговоров и покушений Фидель Кастро наконец-то мертв. Время сделало то, что не удалось ни ей, ни другим. А может быть, если говорить откровенно, Главная причина ее разочарования — одиночество. Вкус победы тускнеет, когда рядом Нет того, с кем ты хотела бы разделить радость, А образы и ощущения твоей юности Так дразнящие остры, И воспоминания о днях, утопленных в шампанском, Манят тебя, как пение сирен. Она смотрит на часы. Быть наедине со своими мыслями ей осталось недолго. Скоро начнут звонить родные и друзья из разных стран. Плавно прошествовав в свою спальню, оттуда в гардеробную, она перебирает платья, все яркие, с разноцветными принтами, и находит самое подходящее для такого вечера. Он всегда говорил, что красное ей идет. Она одевается не спеша, тщательно подбирая аксессуары. Сосредоточенно укладывает волосы и красится. Ее вкус мало изменился с тех пор, как ей было двадцать два. Она всегда смеялась над теми статьями в журналах, где женщинам рекомендуется одеваться по возрасту. «Неужели кому-то непонятно? Женщина, чёрт возьми, должна одеваться так, как хочет!» Нанеся духи на кожу за ушами, она надевает браслет, гармонирующий с жёлтым бриллиантом, который уже много лет красуется на её пальце. В этот момент звонит телефон. «Кто на другом конце провода, она, конечно же, знает!» Она ждала этого звонка не одно десятилетие. При звуке знакомого голоса она улыбается. «Здравствуй, Эдуардо!»